Глава пятая Это выход. Ждан кивнул на узкую металлическую дверь в стене. Судя по материалу, из которого она была сделана, ее толщина не уступала той двери, которой в ней открывал Зубов. Техника грузится там. Посмотрев, куда указывал палец полковника, Стольников обнаружил эстакаду, подведенную к широкому запертому пролету. К воротам грузового назначения подъезжают машины, принимают груз и доставляют в мираж. Я вот сейчас подумал, заговорил Саша, а почему Зубов уверен, что бандиты продолжают оставаться в тюрьме? Им известно, что Мираж находится на территории Грузии, то есть там, куда они обычно бегут, чтобы залезать рано и тожраться после боев с федералами. Почему бы им не выйти из тюрьмы, что сейчас совсем не трудно, и не сесть в эти машины, и не раствориться в горах? Оттуда бежать в Иран, Азербайджан, да и остаться в самой Грузии проще простого. Зачем им продолжать сидеть? Понятно, что никакого Ирана поблизости нет, как и Грузии, но они-то об этом не знают. Почему же тогда сидят? Хороший вопрос, — заметил Ключников. Ждан с досадой покрутил головой. Было видно, что из каких-то соображений они с Зубовым что-то не договаривают. То ли выдать маленькие секреты свои боятся, то ли некогда было посвящать детали. «Не проще простого, не проще, они носа за стены не сунут». «Это почему же», — мешал Сайдаров, «потому что им известно, что в кровь каждого из них введен препарат, который превращается в тромб в случае пересечения запретной зоны тюрьмы». «Это как?» — растерял Сайдаров. Остольников с интересом оперся на дверь, которая до сих пор еще не открылась. «Внешнее ограждение тюрьмы представляет собой пятиметровый забор из кевлара, Внутри ее вмонтированы датчики, реагирующие на ксеролит. Вещество, легко усваиваемое кровью и не влияющее на процессы организма. Совершенно безобидное и в любых других условиях. Но стоит человеку, в крови которого ксеролит, оказаться в двух метрах от забора, срабатывают датчики. Они отправляют сигнал в центр управления. И уже из центра посылается сигнал на активацию ксеролита. Происходит воспаление стенок вен и образование тромба. Тромбофлебит протекает очень быстро. От образования тромба до попадания его в легочную артерию проходит не более трех минут. Нужно вам объяснять, что за этим следует? Как далеко зашла тюремная медицина, восхитился Ключников. А бывает такое, что к забору приблизился один, а коньки откинул кто-то другой. Интересно, как центр определяет, кто проказник? Ждан посмотрел на него со сдержанным раздражением. Кто у забора, тот и коньки откидывает. Неужели непонятно? Ты слышал слово «датчики» в моем рассказе? Датчик посылает сигнал в центр, оттуда команду, после чего активирует ксеролит в крови нарушителя. Теперь понятно. И что с того? Тюрьма в руках бандитов. Неужели они не могут приказать персоналу, ответственному за обслуживание этого центра, дезактивировать и эти датчики, и ксеролит, и все остальное? Я уже не говорю об электронных замках на воротах. Приказать они могут, да только персонал бессилен им помочь. Центр управления в Мираже не автономен, он абсолютно зависим от центра управления в НИИ. Дать команду на дезактивацию может только Зубов. «Открывай дверь», — приказал Стольников. Он никогда не задумывался, что дышит тем же воздухом, что и по ту сторону тоннеля. Те же запахи трав предгорья, тот же аромат разогретых солнцем медуниц. Но в какой-то момент, кажется, именно тогда, когда дверь распахнулась и перед стольником раскрылась панорама другой Чечни, разделившей его жизнь надвое, ему показалось, что случилось что-то важное. Вдыхая полной грудью этот воздух, капитан понял, что ему так не хватало 11 лет скитаний, незнакомых лиц в Грозном, где в пределах аэропорта Северной располагалась его бригада, не строй бойцов готовых взойти на броню и отправиться на задание и повиноваться каждому его слову. Не дело, которому отдал годы службы. Выйдя на свет и ведя за собой Жулина, Ключника Вайдарова и Ждана, Саша понял, что все эти одиннадцать лет его непреоборимо тянуло сюда, в другую Чечню. Он хотел вернуться, но боялся признаться в этом. И сейчас, легким бегом, направляясь в сторону одиннадцати часов, как принято именовать направлению военных, Ориентируясь по представляемым часам, Стольников чувствовал, что улыбается. Далеко впереди, не менее километра, виднелось здание блокпоста, перекрывавшего дорогу на Мираж. Стольников спустился в ложбину, уходящую западнее этого направления. Зубов просил не афишировать свое присутствие здесь. Да будет так. На бегу он посмотрел на часы. До захода солнца оставался час, может, полтора. Можно было пройти расстояние пешком, Но Стольников хотел осмотреться. Как артиста перед тем, как надеть одежду главного героя на премьеру, он хотел обносить ее, оказаться на месте, обжиться, привыкнуть. Будущие группы и задания зависят теперь только от него. Все как прежде. Дорога, очерчивая враги петляла, теперь группа шла по прямой. Таким образом, ускорившись, чтобы перемахнуть через бугор, Стольников с бойцами рискнул всего однажды. Но все прошло благополучно. Стоявшие в форме грузинского и российского спецназа бойцы на блокпосте этого маневра не заметили. Над заставой полоскались на ветру два флага — Россия и Грузии. Редкий случай увидеть их вместе. Стольников про себя усмехнулся. А некому здесь возмутиться. И через четверть часа, поднявшись на холм и не рискуя попасть в объективы биноклей заставы, Стольников, а вслед за ним и бойцы поднялись на холм, чтобы встать напротив миража. Мама, дорогая! Только и смог вымолвить ключников, изумленно оглядывая раскинувшуюся перед ним панораму. Сколько же денег сюда вбухано? усмехнулся Жулин и, закашлившись, сплюнул под ноги. Сто миллиардов рублей, подсказал капитан. Мираж по высоте напоминал девятиэтажное здание. Собственно, так и было. Точнее, количество этажей подсчитать было трудно из-за высокой стены, но крыша виднелась и ее конек торчал над двадцатиметровым забором еще метров на десять. Построено колодцем, внутри дворик. Тяжело дыша, — объяснил Ждан. От стен здания до запретки — 40 метров. Все полностью автоматизировано, управление проходит через центральный пост. Было видно, что последние одиннадцать лет бывший лейтенант, а ныне полковник Ждан, бегал нечасто. В отличие от своих спутников он выглядел грузновато, И несколько километров быстрого шага дались ему непросто. Куда ты нас поведешь? спросил Стольников. Где этот вход, о котором не знает никто из зеков? Не только из зеков, никто не знает. Знает тот, кто строил, отрезал Стольников, уже сообразивший, что у стен не осмотришься. Открывай же, кроличью нору. Для всех действуем по обстановке. Первым делом найти место, где они удерживают девушку. Ждан, ты хоть знаешь, как она выглядит? Знаю. Но если ты увидишь здесь девушку, это и есть Ирина. Что-то помимо информации прозвучало в этом ответе, но Стольников решил не утруждать себя анализом. Истекало время, подаренное Зубову правительством. После начала штурма живые в этой тюрьме позавидуют мертвым. Стольников в этом почему-то не сомневался. Но это случится через сутки. А сейчас нужно было разыскать в этом огромном доме девушку. Здесь группу повел Ждан. Выйдя вперед и поглядывая на наручные часы, которые, видимо, показывали на его руке не только время, он трусцой припустил к западной стене. Кивнув Жулину, Саша двинулся за ним. Еще раз проверившись на месте, полковник остановился и вытер рукой пот с лица. — Много воды пьете, товарищ полковник, — заметил Ключников. Несмотря на то, что на стене торчали перископами камеры, Ждан смело приблизился и вынул из ранца небольшое устройство, Похожей на трубку телефона спутниковой связи. «Отключены?» — уточнил на всякий случай Стольников. «Зубов должен был создать помехи. С 19.30 до 19.45 мониторы в операторской откажут работать». Ждан включил устройство, и оно издало писк. Осмотрел стену, отошел шагов на восемь правее и набрал какой-то номер на клавиатуре. Капитан резко повернул голову на шум. В стене появилась прямоугольная щель. Размером она была только-только втиснуться одному человеку. Удивительно, но стольников ее заметил только тогда, когда сработал механизм, приводящий дверь в движение. Зазоры в стене были невидимы глазу. Отъехавшая назад дверь откатилась в сторону. Больше всего я боялся, что может заклинить, признался Ждан, пряча прибор в ранец. Это аварийный вход он ведет к караульному помещению. Дверью не пользовались со дня открытия миража. И что было бы, если бы заклинило? С издевкой поинтересовался Айдаров. Мы побежали бы обратно? Поберегите силы, зловеще посоветовал Ждан. Караульное помещение, конечно, захвачено бандюками, и вы встретитесь с ними через пару минут. А вы не встретитесь, полюбопытствовал Ключников, приближаясь к двери и освобождая место для командира. Стольников заметил этот маневр. Одиннадцать лет прошло. Но в тех, кому он привык доверять, осталась привычка на всю жизнь. Первым всегда идет командир. Он, Стольников. Одиннадцать лет прошло, а ничего не изменилось. Саша почувствовал, как начинает греться кровь в венах. Адреналин еще не хлынул, но пусковой механизм уже пришел в движение. И я встречусь. И я встречусь, Ключников, но последним из вас. Потому что если пойду первым, некому вас вести по миражу будет. Understand? «А если я пойду первым, кто тебя на кичи защищать будет?» — рассмеялся Ключников. «Рты все закройте!» — миролюбиво процедил Стольников. «Ждан, сколько стульев в караульном помещении?» Он решил задавать вопросы по мере необходимости. Их у него накопилось уже не менее десятка, но загружать ими Ждана, который заметно нервничал, не хотел. «Стульев?» «Да, стульев». «Три?» «Да, три». В каждом караульном помещении а их четыре, по три стула. А какое это имеет значение? Значит, в помещении будет не более четырех человек. — Почему? — округлил глаза Ждан. Он знал об умении беглого капитана мыслить быстро не понаслышке, но, видимо, отвык после долгой разлуки. — Потому что какой смысл стоять там? Трое сидят, один может стоять. Но двое стоящих — это перебор. Слишком много других мест, где постоять можно. Логика спорная, решил Ждан, но по существу верно. Они прошли еще с десяток шагов по узкому не разойтись и двоим коридору и оказались перед такой же узкой дверью, что и на входе. Зазоры в стене были настолько малы, что заметить их можно было только случайно. Да и незачем было приглядываться к стенам, заключенным на вечное поселение бандитам, знающим, что приближение к стене разнозначно смерти. Первая дверь открывалась не так быстро. Сальников прикинул. Три секунды. Этого достаточно, чтобы вскочить со стульев, схватить автомат и полоснуть по поразовавшемуся в стене проему очередью. Служба бандитов наверняка налажена. В этом отношении чехи и наемники могут дать несколько очков вперед кадровым военным. В зоне наверняка находятся и полевые командиры, и их помощники. Вокзальных воров в этой тюрьме не держат. Заключенные все как один прошли через месяц в двух чеченских компаний а кто-то из них и через множество других. Иерархии после захвата тюрьмы мгновенно выстроились в правильную пирамиду. Кто-то нынче стоит на посту, кто-то в операторских, кто-то кошеварит, а главари перетирают по поводу дальнейших планов. Единственное преимущество против этой системы – незнание бандитами о том, где находятся. Но сейчас, когда откроется дверь и стольников ворвется в караульное помещение, это не будет иметь никакого значения. «Открывай!» И в этот момент Саша почувствовал, как закипевшая кровь стала разгоняться по организму, толкаемой частыми качками сердца. Ждан набрал на устройстве очередной номер, и дверь, пыхнув пылью, отъехала в сторону, как и наружная. Не дожидаясь, пока она упрется в ступор, капитан забросил свое мощное тело в проем и увидел троих сидящих на стульях. В караульном помещении был включен телевизор. Саша успел подумать о том, что нужно отдать должное людям, обустраивающим Мираж. Там, где не было сотовой связи, телевизоры показывали грузинские последние новости. Он не знал, что новости шли в записи на носителях, завозимых в тюрьму каждым третьим караулом. Новости записывались за три дня, после чего перемещались в эту Чечню и крутились по ТВ как свежие. Жизнь Миража, разделяемая от жизни в привычном мире тоннелем, опаздывала на трое суток. — Ни звука! — прокричал Стольников, бросаясь к дальнему за столом. Он скомандовал не бандитом, своим. За спиной его раздались звуки ударов и крики. Все трое были вооружены. Автоматы стояли рядом у стен, и капитан, бросаясь к своему заключенному, заметил, что на всех трех Калашниковых предохранители опущены. Бандит, скачив, оказался одного роста с Сашей. Настолько же надежен в плечах и резок в движениях, но оружие достать он уже не мог. Бросившись к столу, Стольников ударом ноги отбросил автомат в угол. Короткий удар, и боевик, схватившись за шею обеими руками, ударился спиной о стену. Ударом ноги Стольников во второй раз поразил его горло. Изо рта бандита хлынула кровь. Жулину повезло меньше. Его бандит успел дотянуться до автомата и перехватить оружие для стрельбы. Прапорщик подсел и носком макасина выбил магазин из автомата. Этой же ногой, не задержавшись ни на мгновение, скользнул вдоль оружия и с щелчком затвора выбросил из ствольной коробки находящийся там последний патрон. И в этот момент бандит перехватил оружие как дубину и коротко размахнулся. Ключников поступил проще. Ему оставили самого ближнего к ходу. Почти с разбега сержант врезал ему кулаком в нос. Боевик потерял сознание раньше, чем упал. Не останавливаясь, ключ зашел ему за спину, обхватил голову руками и резко повернул в сторону. Разжав руки, выпустил мертвое тело и бросился на помощь Жулину, который успел поднять руки, закрывая голову от сокрушительного удара автоматом. Превращенный в палец у Калашников не долетел до головы прапорщика. Встретившись с ногой ключника, он отлетел к одной двери, иголку ударился о ее металлическую поверхность. Ударом в пах Жулин повалил боевика на пол а Ключников, бросив взгляд на Стольникова и убедившись что с командиром все в порядке, упал бандиту коленом на грудь. Схрипнув, арестант задохнулся и округлил глаза. — Не с тобой ли я встречался в Бамуте? — выдавил Ключников и, подняв налитый силой кулак, ударил жертву в горло. Еще секунды, обхватив голову боевика руками, Ключников сломал позвонки и ему. Не желая рисковать, Саша подхватил поваленный стул Одним движением оторвал от него ножку и, перехватив обеими руками с коротким выдохом, садил ее в бурлящей красной жижи рот бандита. Все было кончено. Капитан и его бойцы стояли посреди караульного помещения, забрызганной кровью. «Где Айдаров?» «Где Айдаров?» – прохрипел Стольников, обводя блестящим взглядом помещение. Бывший снайпер группы капитана Стольникова, заскочив в караульное помещение последним, оценил обстановку и бросился в комнату отдыха. Там на обшитой дермантином кушетке с поднятой изголовья спинкой, например, лежанок в армейских караульных помещениях, спал четвертый. Сон бандита был крепок. Он так и не открыл глаз, и не увидев смерти, и не испугавшись ее. Ударом ребра ладони, Айдаров перебил ему гортань, после чего навалился всем телом и придушил. Как и просил командир, без звука. «Ты почему не сказал, что в караульном помещении две комнаты?» С раздражением бросил стольников. Ждан, которым анагаризовался вопрос, дышал по-прежнему тяжело и прерывисто. «Я сам не знал. Поверь, Саша. Ты знал, что стулья в караульном помещении три и не знал, что в караульном помещении две комнаты? А ты, бывший командир подразделения, сам не мог догадаться?» Приближившись к столу, капитан посмотрел на экран монитора. Увидеть что-то было невозможно. Кровь боевика стекала по экрану ручьями. Наклонившись и торвав от рубашки мертвого бандита подол, Саша протер монитор и внимательно присмотрелся. Это зона западной стены до здания «Миража». Караул менялся каждые два часа. «Да уж, конечно», — заверил Стольников. «Они все в армии служили. Зачем им менять то, что работает?» Он посмотрел на часы. «Без четверти восемь. Если они несут службу...» по примеру внутренней службы вооруженных сил, то смена появится через 15 минут. Он отошел от стола и смотрел помещение. У нас 10 минут, чтобы навести здесь порядок. Встретим смену как положено. Двое из четверых были похожи на славян. Значит, со сменой можно будет говорить на русском. Впрочем, Зубов говорил, что тюрьма интернациональная. Здесь есть и грузины. А тот, что в комнате отдыха, очень на грузина похож. Хотя и трудно отличить чеха-бандита от грузина бандита когда они мертвые, но все-таки похож. А это значит, что говорят здесь в основном, как хотите, по-русски. Может быть, там наверху, где тюрьмой управляет временное правительство, там разговаривать на чеченском. В последнем Стольников даже не сомневался. Экран монитора был разбит на две равные части. Каждому из объектов, а их было, соответственно, два, вела дорожка. Вышка от стены и дверь в здании. С вышкой было все понятно, на ней стоял и курил бандит. Автомата при нем не было, видимо, поставил под ноги. Развалившись плечами на перилах, он пускал в небо струйки дыма и наслаждался, хотя и сомнительной, но все-таки свободой. Что за объект был в здании, оставалось только догадываться. Все правильно, подумал Стольников, служба организована по-военному. Помещение четверо, двое бодрствующих, двое отдыхающих. Просто один из отдыхающих пришел посмотреть телевизор. Сейчас приведут двоих с постов. Значит, их будут трое. Убитые арестанты были одеты не в тюремную форму, а, как и говорил генерал, в обычную гражданскую одежду. На вышке стоял тип тоже в гражданском. Серая рубашка, джинсы. В чем брали, в том в мираж и доставили. Поэтому на этот счет переживать не приходилось. Войдут и не сразу разберутся, в чем дело. Да и кто ждет диверсантов изнутри миража? Огорчало другое. Состав караула набирался по очереди из числа всех арестантов, видимо, из числа простой пехоты и безродных чужаков. Однако эта смена находилась на службе уже половину времени. А это значило, что старший знал в лицо всех, кого водил на посты и кого с постов возвращал для отдыха. Как бы то ни было, если смены велись по уставу, а менять годами отработанные правила нужды не было, Старший в этом караульном помещении сводил бандитов на вышке уже по два раза. В любом случае Стольников назвал бы его начальником караула или помощником оного. Но речь шла об убийцах, зарекомендовавших себя садистами. Поэтому просто старший. Тем не менее, встречать смену придется. Значит, это снова рукопашная. Стрелять Саша запретил. После первого же выстрела их миссия казалась бы невыполнимой. Пяти минут группе хватило, чтобы стащить трупы в комнату отдыха, замыть кровь и расположиться на местах, которые ранее занимали бандиты. В караульном помещении была раковина и даже кулер, швабра, тряпка, так что управились быстро. Бросив швабру в комнату отдыха, Ключников набрал пластиковый стаканчик воды, выпил и швырнул туда же. «Ну, тут попроще будет». И, взмахнув рукой, он ворзил в столешницу два ножа. Взяв один, Стольников улыбнулся. «Кажется, кто-то из конвоиров протащил в крытку чей-то подарок. Татарин, держи!» Айдаров на лету поймал нож за рукоятку, осмотрел. Нож был самодельный, но сделал его мастер, любящий свое дело. Лезвие из легированной стали, таким можно бумагу на лету резать. Рукоять из множества склеенных и обточенных на станке кусков холстины. Второй нож капитан отдал Ключникову. Меня это намысленно вело, Пробормотал он, сидя на стуле и глядя на пустую пока дорожку, ведущую от здания тюрьмы. Если сюда можно протащить неуставной нож, тогда, наверное, можно протащить и что-то другое. А раз так, то и на волю можно вытащить что-то, что запрещено, верно? Ждан, бывали случаи проноса предметов из тюрьмы и в тюрьму? Бывали, конечно, но все это пресекалось. Да, конечно, улыбнулся Саша. Значит, носят часто. Просто ловит не всегда. А что тебя смущает в этом? Всегда конвой таскает в зоны что-то, нужное нужно языкам, и вытаскивает что-то, что нужно конвою. Так было всегда на зонах и всегда будет. Раз так, Стольников поднял взгляд наждана то не такая уж это и секретная тюрьма, верно, полковник? И где гарантия, что малява из чьих-то рук не проскользнула через все кордоны в руки тем, кому предназначалось? Ну а в данном-то случае тебя что смущает? Ничего. Просто факт констатировал. В свете появления в «Мираже» группа активистов во главе с Ириной Зубовой. Такое впечатление, что их ждали? Нет? Видя, что Ждан задумался, Саша бросил взгляд на монитор и напрягся. Внимание! Бойцы заняли свои места. На экране было видно, как из здания вышел бандит, а за ним точно и спешили двое. Все трое держали автоматы в положении на ремень. Если на вышке часового он уже сменил, то направляются они напрямки сюда. И если нет, то пойдут к вышке. Пришлось ждать еще целую минуту. Начальник караула повел парочку к вышке. Когда часовой спустился, его место занял один из тех, что явился с начальником караула. Отстоявший смену присоединился к группе. Все, поставил точку стольников. Через минуту они войдут. Двое после смены, уставшие. Старший тоже нагулялся. Реакции не ждите но убирать их нужно быстро и снова без шума. Тогда в нашем распоряжении будет целых два часа. Он не сводил глаз с монитора. Если никто не захочет связаться с начальником караула по рации, если же кто-то на связь выйдет, тогда не более 20 минут. Все готовы. Клацнули замки на дверях, ведущих караульное помещение. Оставалась последняя дверь. Стольников сидел за столом, смотрел на него из-под бровей и думал о том, что прошло одиннадцать лет, а ничто не изменилось, даже привычка добивать, ничего. И клацнул замок на двери в двух метрах от него».